Фрост. Температура поднималась волнами. Не лихорадка даже, а какой-то мерзкий внутренний жар, как будто под кожей тлел уголь. Стоило Фросту зайти в комнату, как ноги тут же подломились. Он отшвырнул рюкзак, стянул худи, ткань липла к плечам, будто намокла, и сел прямо на пол. Воздуха казалось мало. Комната медленно плыла, стенки дрожали, как в аквариуме. Он потрогал лоб. Отдернул руку. Горячий. Только не сейчас. Только не сейчас. Соберись, гребаный ты нытик. Надо было зайти Ваську. Просто зайти и написать Сене, что жив, что все нормально, что вечером он подумает, что делать с почтой, с грифом, со всей этой дрянью, что он не пропал. Фрост включил комп, положил пальцы на клавиатуру, как будто пальцы чужие. Экран медленно вспыхнул, поплыл. Вылезло окно проверки. Пароль, он ввел. Ошибка вел еще раз окно вспыхнуло красным будто издевалось да ну нахер прошептал фрост и потер глаза они щипали словно он плакал хотя может и правда плакал от температуры мозги плавились он попробовал еще раз и снова система выдавала ошибку может взломали может почто додумался от самой мысли стало липко фрост перелез с кресла на кровать Сколько времени он потерял, пока возился с паролем? За окном начало темнеть. «Телефон. Нужен телефон. Новый. Прямо сейчас. С любым экраном. Хоть кнопочный, хоть китайская фигня за тысячу. Лишь бы можно было зайти в сеть и написать Сене». Старый телефон лежал на столе. С раскрошенным экраном, в трещинах, будто его раздавило грузовиком. Фрост взял его двумя пальцами, как умершую мышь, и начал ковырять ногтем треснувшую крышку. Пластик не поддавался. Он нашел ножницы, всунул кончик между корпусом и крышкой, дернул. «Давай, давай же!» Крышка слетела, ударившись о стену. Под ней батарея и что-то слипшееся. Нужно было достать симку. Он поддел ногтем металлическую пластинку, вытащил ее. И в этот момент повернулся ключ во входной двери. Фрост вздрогнул так, будто его ударили. «Федя?» Голос папы был усталым. «Ты уже дома?» Фрост не успел даже умыться. Папа вошел к нему в комнату. Лицо у него вытянулось. «Федя, ты чего?» — спросил папа, указывая на кровь. «Что случилось?» Фрост поднялся на ноги слишком быстро. Голова тут же поехала в сторону. Пришлось ухватиться за стол. «Ничего», — пробормотал он. «Упал». «Где? На что ты упал? Что у тебя с лицом?» Папа подошел ближе, схватил Фроста за подбородок и повернул его лицом к свету. «Господи, ты дрался? Кто тебя ударил?» Фрост выдернул голову, но мягко не вышло. Папа держал крепко. «Я сказал ничего». «Ты посмотри на себя!» Голос папы сорвался. «Кровь на руках, нос разбит, глаза дикие!» Он замолчал, присмотрелся. «Федя, ты под чем-то?» Фрост даже не сразу понял вопрос. под чем Тупо переспросил он. «Ты употреблял?» Папа сжал его плечо. Слово резануло, как по-живому. «Пап, ты серьезно?» Фрост даже улыбнулся. Так странно это прозвучало. «Ты думаешь, я...» «Я не знаю, что думать. Ты весь дрожишь, бледный как мел, глаза бешеные. Так дети себя ведут, когда... Когда связываются с наркоманами». Фрост хохотнул. Коротко зло, как собака гавкнула. Боль тут же отозвалась в разбитом носу. «С наркоманами? Пап, серьезно? Это ты мне говоришь? А ты видел себя в зеркале, когда приходишь под вечер с работы?» Папа отпрянул. «Не начинай, Федя». «Чего не начинать?» Фрост почувствовал, как внутри все лопается от злости. Он давно ждал, когда это произойдет. И вот. «Ты каждый вечер жрешь свое пиво, каждый выходной валяешься плашмя. Я наркоман?» «А ты алкоголик, пап, и все это знают!» Папа побледнел. «Не надо так со мной разговаривать». «А как мне с тобой разговаривать? С тобой только мама и умела разговаривать, с ней ты не пил». «Ну и где эта мама? Может, это она в тюрьму села, просто чтобы с тобой нянчиться перестать?» «Федь, это взрослые дела, ты ничего не знаешь». «Знаю». Голос Фроста стал почти шепотом. «Знаю, что маму в другую колонию перевели, а ты даже не сказал мне, ни слова не сказал». Папа застыл. Тишина была такая, что слышно было, как у Фроста колотится сердце. «Кто тебе...» — начал папа. «Откуда ты знаешь про колонию?» «Неважно», — отрезал Фрост. «Важно, что ты молчал. Как будто я маленький, как будто я тупой». Папа медленно осел на край кровати. «Федя...» — он провел ладонью по лицу. «Я знал. Конечно, знал. Мы... мы с твоей мамой на связи». Фрост опустился рядом, ноги его не держали. Она... Папа сглотнул. Она попросила ничего тебе не говорить. Сказала, что ей стыдно, что если ты сам спросишь, я расскажу. А ты ни разу не спросил. Ни разу! У Фроста в голове что-то треснуло, как лед под ногой. Потому что я думал... Он не закончил. В горле встал горячий ком. Хотелось остаться одному... Подтянуть колени к животу, уткнуться лбом в холодную стену и просто переварить это все. Но во входную двери резко и громко постучали. Потом еще раз. Папа вздрогнул. «Это кто?» — спросил он. Фрост только пожал плечами. Гостей он не ждал. Но вдруг эта Сеня после уроков приехала к нему на первом же автобусе? Папа тяжело поднялся, Фрост за ним. Вместе они подошли к двери, папа щелкнул замком и сразу отступил в сторону. На пороге стоял участковый, лицо усталое, равнодушное, как будто он видел тысячу таких квартир и тысячу таких отцов и сыновей. «Старший лейтенант Лапшин, ваш участковый», — сказал он, чуть кивнув. «Морозовы? В полном составе. Отлично. Разговор есть к вам обоим». Холодная дрожь пробила Фроста от кончика разбитого носа вниз к горячему клубку в животе. Из подъезда в прихожую тянуло сыростью. Фрост поднялся на носочки, заглянул за спину участкового. Вдруг Сеня прячется там. Но Сени нигде не было. Участковый переступил через порог. Ботинки он не снял, только топнул пару раз на коврике, сбивая грязь. В руке у него была мятая барсетка, а пахло от него чем-то железным. Фрост еще подумал, что так и должно нести от мента, не перепутаешь. Папа кашлянул, потер ладонью шею. «Так что случилось-то, товарищ лейтенант? Вы же обычными соседскими жалобами занимаетесь». «У нас заявление», — объявил участковый, — «из школы». «Говорят, пропала приличная сумма на выпускной. Классная руководительница уверяет, что деньги мог взять ваш сын, Федор Морозов». Просто почувствовал, как внутри все сжалось, будто его ударили в солнечное сплетение. Он открыл рот, но слова застряли в горле. «Это бред», — глухо сказал он. «Я вообще сегодня только на один урок попал. Я болею». лапшина смотрел его тяжелым взглядом, особенно внимательно разбитое лицо. В заявлении сказано, что деньги пропали, когда Морозов Ф.В. ушел с уроков. Про сбор средств на выпускной бал Морозов Ф.В. знал и о том, что хранится они будут в личных вещах классной руководительницы тоже. В общем, велено проверить. «И что значит проверить?» — сорвался Фрост. «Врываться в чужой дом и обвинять меня?» Папа дернулся, будто хотел прикрыть сына собой. Потом посмотрел на участкового, попытался сдержать лицо. «Лейтенант, вы поймите, у нас чужих денег не бывает, и дома у нас все хорошо. Зачем моему сыну воровать?» «Это следствие разберется», — сухо ответил Лапшин но если мы сейчас по-быстрому вещи Морозова ФВ проверим и денег не найдем, то дело пойдет быстрее. Ордер покажите. Просто оперся плечом на стену, чтобы не завалиться. Лапшин медленно поднял бровь. Ордер на обыск выдается при заведении уголовного дела. Насмешливо объяснил он. А я хочу до дела не довести, понимаете? Просто осмотрю жилое помещение. С вашего согласия. «Никакого согласия я вам не дам!» Фрост заслонил с собой дверной проем. «Вот только вы несовершеннолетний!» Участковый криво усмехнулся. «Согласие дает родитель!» Папа обессиленно взмахнул рукой. «Федь, дай человеку работать. Если мы его не пустим, будет только хуже. У нас ничего нет и скрывать нечего». У Фроста вспотели ладони. Он глянул на отца. Тот, казалось, постарел лет на десять за последние полчаса. Плечи опали, взгляд потускнел. Фрост выругался про себя, резко отвернулся. «Делайте, что хотите». Лапшин работал быстро. Сначала заглянул в кухню, потом в отцовскую комнату, потом в комнату Фроста. И здесь задержался. Увидел рюкзак, распахнул его, перебрал учебники, выложил тетрадь по алгебре, сборник задач по физике, тетрадку с замусоленной обложкой, раскрыл. Прост следил за ним, пытаясь сохранить на распухшем лице равнодушное выражение. Лапшин полистал тетрадки, расчеты, формулы, корявые пометки ручкой. Отложил в сторону вместе с рюкзаком. Поднялся, подошел к окну, дернул штору. Просто дернулся вместе с ней. Но участковый уже разглядел полоску скотча, прицепленную к углублению под окном. Подцепил ее ногтем и отлепил. На пол выпала пачка денег, скрепленная валиком двумя резинками. Наличка меняла, необходимая для покупки нового железа, шанс на удачный рейд с гильдией, шанс на будущее. Папа побледнел. «Что это?» — спросил он, и голос его сорвался. У Фроста перехватило дыхание. «Это мои деньги», — выдавил он. «Я их заработал». Но Лапшин уже поднял пачку, размотал, пересчитал. «Тут...» — участковый покачал головой. «Тут даже больше, чем у твоей пропало. Значит, давно подворовываешь, считай рецидивист?» «Это мои деньги!» — рявкнул Фрост. «Это мои деньги! Я работал!» Лапшин осклабился, блеснули острые мелкие зубы. «И как такой сыкун может заработать?» — спросил Лапшин. «Наркоту гоняешь?» «А тебя это ебать не должно!» Фрост рванулся к участковому, но папа схватил его за локоть. «Федя, тихо!» — прошептал он. «Тихо, сын!» Фрост дернулся, резко болезненно, но папа держал крепко. «Значит так, Морозовы, дальше действуем по протоколу», — сообщил Лапшин. «Я сейчас акт оформлю, потом вы...» Он ткнул толстым пальцем в папу. «Поедете со мной в участок, переговорим там с директором школы, с руководительницей классной, может, договоритесь на мировую, без уголовки по малолетству обойдемся». Папа мелко закивал. Фрост зажмурился, чтобы не видеть, как тот унижается перед ментом. Хотелось провалиться сквозь пол, исчезнуть, раствориться. Лапшин зачитывал вслух. «Найди нам денежные средства, превышающие сумму кражи из школы номер 4 города Трудового. Предмет изъят». Рапорт будет составлен немедленно. Папа бормотал что-то. Фрост прислушался. «Господи, что же это творится? Господи, за что нам это все?» Папа никогда не молился, да и в Бога не верил. Но тут все шептал и шептал. А у Фроста от этого кишки сворачивались в узел. «Мы же ничего плохого не делали», — сказал папа погромче. «Мы... мы обычные, мы никого не трогаем. За что нам это все?» Лапшин посмотрел на него долгим взглядом. «Я только факты фиксирую», — ответил он безжалостно. «Все остальное комиссия по опеке решит. Вы собираетесь. А этот, — он кивнул на Фроста, — пусть дома посидит. О поведении своем подумает. Смотри, до чего отца довел». И вышел в коридор, унося с собой пачку денег. Папа медленно поднялся. «Пап!» Фрост бросился к нему, застыл в полушаге, не решаясь обнять. Папа обнял его первым. Их обоих трясло. «Все хорошо будет, Феденька. Пап, я не брал. Клянусь, это мои деньги. Я на переезд нам копил, пап. Я знаю, Федь, я знаю». Голос у папы был слабым, он неловко похлопал Фроста по спине и тоже вышел из комнаты. Фрост дождался, пока захлопнется дверь и стихнут шаги по лестнице. Огляделся. Комната после обыска выглядела чужой. Выдвинутые до конца ящики комода торчали, как вывернутые языки. Вещи из них лежали на полу, переворошенные руками участкового. Книги с полки сбились в кривую стопку, стул стоял не на своем месте, сдвинутый к двери. Фрост сидел на краю кровати. Кровать тоже теперь была не его. Покрывало скомканно, подушки смяты чужими ладонями. На коврике отпечатались квадратные следы от ботинок лапшина. Обыск. Слово из папиных сериалов жужжало в голове, как муха, которую никак не удается прибить. Прост обхватил колени руками, сжал до хруста пальцев. В груди что-то медленно плавилось, как пластик возле открытого огня. Было одновременно холодно и душно. В окно втягивался сырой воздух. Сколько времени прошло? Час? Два? Пять? Уже началась ночь? Следующий день? Прост провел ладонью по покрывалу, пригладил его. Ногти были обгрызены до мяса. Он даже не заметил, как их сгрыз. Со стен на Фроста смотрели знакомые лица на плакатах. Сплин и киш. Но они неуловимо поменялись. Может, в их напечатанных взглядах появилось презрение? На подоконнике стояла чашка с засохшим кофе. Ободок по краю превратился в коричневый отпечаток. И углубление на стене, куда скотчем были прикреплены деньги. Фрост зажмурился. Нужно было дождаться папы. Просто дождаться папы. Он все решит, от всего отмажется. А пока можно встать, умыться и обработать запекшейся кровью нос. Он не сразу услышал шаги в коридоре. Наверное, задремал и через сон подумал, что это вернулся папа, и сейчас зайдет в комнату, погладит Фроста по голове и скажет, «Все нормально, сынок. Я им объяснил. Они от тебя теперь отстанут и деньги вернули. Хочешь, прямо сейчас на них в Тулу уедем?» Но шаги были другие, быстрые, легкие, нерешительные. Тень скользнула по косяку. Дверь толкнули чуть сильнее, она заскрипела и открылась. Фрост поднял голову. На пороге стояла Сеня. Она казалась еще меньше, чем в школе. Вроде бы та же, в сером свитере, рукава вытянута так, что почти закрывают пальцы, волосы спутались, чуть прилипли к щекам. Только глаза были другими, огромными, черными. Под ними темные полукруги, будто она вообще не спала на этой неделе. «Привет», — проговорила она. Голос дрогнул на втором слоге. Фрост не ответил, просто смотрел. На секунду ему показалось, что Сеня ему приснилась. «Там дверь была открыта, и я зашла». Сеня сделала шаг внутрь. «Можно?» Фрост пожал плечами. Сеня подошла ближе и, наконец, разглядела его избитое лицо. Охнула, опустилась на кровать рядом с Фростом, из глаз у нее тут же покатились крупные слезы. Это почта тебя так, да? Выдохнула, потянулась, но не решилась прикоснуться. Я видела, у него все кулаки были сбиты. Федя, тебе больно? Фрост усмехнулся уголком рта. Нет, сказал он. Голос прозвучал зло. Как комарик укусил, блять. Сеня машинально подняла с пола тетрадку и положила на кровать. Руки у нее дрожали. «Федя», — тихонько позвала она. От этого ее Федя всегда было странно. Вроде бы это его имя, но у Сени получалось произнести его так, что Фроста подкидывала волной теплых мурашек. Даже сейчас, даже в этот момент. Даже с кровавыми корками в носу. Он бы поцеловал ее, он уже потянулся, но Сеня судорожно вздохнула и выпалила. «Они хотят тебя подставить, бэшники. Они договорились тащить деньги на выпускной из сумки Марго, а повесить на тебя». Она запнулась, закусила губу. «Я слышала, как они решали все. Я не могла их остановить. Я тебе писала, а ты не читал. Я тогда хотела приехать, но меня мама встретила». Она отмахнулась сама от себя, подняла на Фроста плачущие глаза. «Я должна была на них наорать, на бэшников, пойти к Марго, сдать их, но я испугалась. Федь...» «Надо их остановить, пока они на тебя кражу не повесили, понимаешь?» Фрост молчал. Молчание внутри его стало плотным, как бетонная стенка. «Хоть головой бейся, трещин не будет». «Не надо никого останавливать», — наконец сказал Фрост. «У них уже все получилось, у дружочков твоих». Это было несправедливо, так говорить ей. Не могла одна маленькая сеня остановить вечно гогочащее стадо бэшников. Но Фрост уже чувствовал, как в груди поднимается густая и тугая злость, похожая на кофе, который убежал и залил плиту. Сейчас эту плиту никто оттирать не собирался. «Так что спасибо тебе». Фрост чувствовал, как кривятся у него губы. «Спасибо, что поделилась, как ловко вы это все устроили. Но ты опоздала. Я уже в курсе. Ко мне даже участковый пришел с обыском раньше, чем ты». Надо было физру не пропускать, Казанцева. Хоть бегать бы научилась. Сеня вскинула на него несчастные глаза. По щекам у нее разлилась краснота, на одной почему-то гуще, чем на другой. Сеня облизала губы. Участковый? Жесть. Федя, давай прямо сейчас пойдем в отделение, и я все расскажу про бэшников. Я все переписки их покажу. Федь. Но Фрост уже не слушал. Он видел только ее. Целую, чистую, нормальную. Из другого мира. Из мира, где люди живут семьями, ходят на факультативы, спорят с мамами, ждут сообщений Ваське. Не из его мира. Мира, где участковый рыщет по комнате, как по свалке, а папа едет в участок отмазывать сына преступника. Сеня все говорила и говорила, ее слова с трудом проникали через нарастающий гул в ушах Фроста. Антон тоже понимал, что они перегибают, но... Но я думала, все само, все как-то... А потом почта их подговорил, и Лилька тоже. Там еще и Пифанцева сказала, что она после экзамена сдохнет, и надо сейчас тусить. Они прямо сейчас, наверное, в школе бухают, сволочи, их убить мало за это все. «Стой», — попросил Фрост тихо. «Хватит». Сеня схватил ртом воздух. «Я пришла, чтобы...» «Я сказал, хватит», — повторил Фрост и поднял взгляд. Кажется, вид у него был не очень. Сеня чуть заметно отодвинулась от него на край кровати. «Федя», «Федя — начала она испуганно, — «просто сам себя сейчас боялся». «Уходи», — сказал он, — «просто уходи. Ты такая же, как они. Все вы одинаковые». «Я... я не...» «Ты знала», — перебил он, — «ты знала, что они там мутят, что почта мутит, что бэшники мутят, и молчала. А теперь пришла, когда... «Уже поздно, когда все...» Он запнулся, голос сорвался на хрип. «Когда уже нечего спасать!» Сеня медленно поднялась, попробовала еще раз. «Фрост, пожалуйста!» «Уходи!» — выкрикнул он, сам испугавшись силы своего голоса. «Я не хочу тебя видеть! Ни сейчас, ни завтра, вообще!» Она замерла. Слезы текли по ее лицу, она больше не пыталась их смахнуть. «Я... я просто хотела помочь...» «Поздно», — сказал он тихо, — «просто уйди». Сеня дрогнула, будто ее ударили. Сделала шаг назад, потом еще один. Остановилась в дверях, и Фрост понял, что она правда уйдет. Сейчас, в этом дурацком свитере, на улицу, где ветер уже почти зимний, продрогнуть можно за пять минут, а с пневмонией свалится за десять. «Подожди», — проговорил Фрост. Сеня остановилась в проеме, обернулась. В глазах надежда и страх, и слез столько, что можно захлебнуться. Фрост спрыгнул с кровати, нагнулся, схватил с пола черную толстовку. Она была еще теплая и пахла немного порохом, немного кофе. Домом, короче. Фрост протянул толстовку Сене. «Надень, а то простудишься совсем». Сеня взяла кофту обеими руками, натянула через голову прямо на свитер. Толстовка оказалась ей как раз, только рукава спрятали пальцы. «Спасибо», — прошептала она, и вышла из комнаты. Почти сразу захлопнулась дверь. Дом снова погрузился в тишину. Фрост остался один, среди разбросанных вещей, кровавых корочек, пустоты и оглушительного гулкого сердца, которое билось в груди так, словно хотело вырваться наружу. Он уперся лбом в дверной косяк и впервые за много лет позволил себе разрыдаться в голос. Так, как рыдают только потерянные дети, которые поняли, наконец, что их никто не ищет.